Глава девятая. В конторе монорельса крепко воняло паленой проводкой и гарью. Коридор был переполнен едким зловонным дымом и суетливо бегающими людьми. Пока прибывшая пожарная бригада спасала ситуацию, народ собрался во внутреннем дворике, оживленно обсуждая происшествие. Так как я опоздала, то узнала все из обрывков реплик и разговоров. Оказалось, где-то коротнула проводка и выгорел распределительный щит и несколько кабинетов. В том числе мой. Народная масса волновалась, бурлила, обсуждая, что сгорела вся документация и вроде все личные дела. И что же теперь будет? Слышались причитания и ругань. Ловя откровенно злорадные взгляды, сгрудившиеся под подтанцовки капиталины Сидоровны Щукиной, я судорожно соображала, что же сказать, когда меня спросят, куда это я в рабочее время ходила. Так ничего и не придумав, я рассеянно топталась рядом с остальными, когда вдруг во дворике появилась наша вахтерша тетя Нина в сопровождении милиционера с папкой. Тетя Нина, подслеповато щурясь, окинула взглядом народ во дворе, а потом решительно указала на меня. Милиционер кивнул и пошел прямо ко мне. Гомон во дворе моментально стих. Все глаза уставились на меня. Милиционер подошел и козырнул. Лидия Степановна Горшкова. я машинально кивнула капитан иванов гражданка горшкова вы знакомы с гражданкой миркиной римой марковной я опять кивнула когда вы в последний раз видели гражданку миркину и что вы делали в ночь с 6 на 7 апреля и весь день 7 апреля у меня нехорошо заныло сердце риму марковну видела вечером 5 апреля она приходила ко мне в комнату мы попили чай затем она ушла больше я ее не видела «А что случилось?» «Предъявите, пожалуйста, паспорт», — не ответив, велел милиционер, старательно записывая мои слова в блокнот. «А вот паспорт, к сожалению, предъявить не могу, сгорел вон при пожаре». В подтверждение своих слов я указала на закопченный и разрисованный потеками сажа оконный зев моего кабинета. Сквозь хлопья еще не осевшей мутной пены по развороченной мокрой раме тихо курился дымок». «Гражданка Горшкова, я уполномочен пригласить вас в рай отдел МВД для отдачи показаний по делу пропажи гражданки Миркиной», – мрачно сообщил капитан. «Через час жду вас в кабинете 108». «Товарищ Иванов, премного благодарна за приглашение», – не удержалась от осторожной шпильки я. «А можно к вам зайти до работы или после работы? Видите ли, у нас был пожар, сгорели документы, сейчас предстоит много всего, прошу войти в положение». — Не обсуждается, гражданка, — сердито сказал капитан. — А если по-человечески? — Я же никуда не убегаю, не прячусь, — изобразила печальку я. — Прошу лишь сдвинуть чуть-чуть время визита. Отвечу на все вопросы максимально подробно, окажу полное содействие во всем. Видите же, что ЧП у нас. — Ну, хорошо. — Давайте вы зайдете ко мне в отдел после работы. Уныло вздохнул капитан, бросив тяжелый взгляд на закопченную разводами сажи стену. «Сегодня». «Только есть еще одна проблема». «Что там еще?» «Как я вам уже сказала, мой паспорт сгорел при пожаре. Как я смогу пройти к вам без документа? Меня же не пустят». Мент задумчиво глянул на меня, на пожарище, затем черканул что-то на бланке и протянул мне. «Зайдите в паспортный стол, они дадут вам временное удостоверение личности. Обычно делают несколько дней, но вам дадут сегодня. Фотографию не забудьте, а на проходной я оставлю для вас пропуск». «Поняла. Спасибо». Кивнула я, прячу записку в карман. Капитан кратко попрощался и отбыл. А я, ежась под любопытными взглядами коллег, думала, как бы потихоньку соленять в паспортный стол за справкой. Мрачный провал на месте бывшего окна моего кабинета тихо тлел в лучах весеннего солнца. Легкомысленный апрельский ветерок периодически швырял в мою сторону тяжелый дух Гарри, сдобренный хлопьями сажи и пепла. Я переступила через лужу раскисшие золы и поискала глазами, с кем передать щуке, что мне нужно уйти. Но слинять не удалось. На горизонте нарисовалась щука, вспомни черта. Сегодня Капиталина Сидоровна была в крупных малахитовых бусах и таких же массивных серьгах с висюльками. В этих украшениях и блестящей кофточке, то ли из лёрекса, то ли из парчи, на фоне обугленной конторы «Монорельс», она сверкала, словно хозяйка Медной горы в глубине шахтерских рудников. Сощурив без того некрупные глаза, Капитолина Сидоровна рваной гренадерской походкой подмаршировала ко мне. «А, вот ты где, Горшкова!» Совсем нелюбезно рявкнула она, и купающиеся в пыли воробьи, испуганно вереща, упорхнули прочь. «Здравствуйте, Капиталина Сидоровна!» Воспитанно, как и положено советской труженице, поздоровалась я с непосредственным начальством. «А скажи-ка мне, Горшкова!» — предпочла не услышать приветствие щука. «Как это так получается? Посреди рабочего дня сотрудник куда-то ходит, не изволив сообщить непосредственному руководству, не спросив разрешения. Где-то полдня шатается». А в это время в кабинете этого сотрудника случается пожар, и все документы сгорают. Как это понимать? Я пожала плечами и оставила инсинуацию без ответа. «Горшкова, ты где полдня прогуляла в рабочее время?» Опять рявкнула щука, и ее тяжелые бусы подпрыгнули. Я аж вздрогнула, представив силу удара массивных малахитовых булыжников о грудь. «Я уходила с разрешения Ивана Аркадьевича», — ответила я. «По делам». «А мне почему ничего не сказала?» — яростно перебила меня щука. «Как это не сказала?» — удивилась я. «Я передала через Галину Карпову». «Ничего не знаю. Никто мне ничего не говорил», — прорычала щука и заорала, сорвавшись на фальцет. «Я сегодня же напишу служебку о нарушении трудового распорядка. Получишь взыскание и будешь знать. И премии тебе больше не видать. Обещаю». «Спасибо, Капиталина Сидоровна», — поблагодарила я, — и щука пошла пятнами. «Кстати, мне сейчас опять нужно уйти. Ненадолго, минут через сорок вернусь». «Как это уйти?» — перешла на такой мощный ультразвук щука, что тяжелая обгоревшая балка рухнула с оконного проема вниз. «А работать кто будет? Я не позволю». «А мне не требуется ваше разрешение, Капиталина Сидоровна», — спокойно ответила я и пояснила. «Я просто ставлю вас в известность. Мне необходимо срочно сходить в паспортный стол за временной справкой взамен сгоревшего паспорта». Паспортный стол работает до шести, в нерабочее время он закрыт. И, кстати, у меня в кабинете много моих вещей сгорело, так что я, пострадавшая от ЧП на производстве, нуждаюсь в материальной компенсации. Оставив багровую щуку хватать ртом воздух, я быстренько выскочила за ворота депо, распахнутые по случаю пожара. Паспортный стол находился неподалеку, возле небольшого сквера. Проскочив по тропинке, вытоптанной невоспитанными гражданами поперек клумбы, я влетела в здание. Здесь царила приятная прохлада, вкусно пахлой деревянной стружкой, нарядные стены щеголяли совсем свежими следами ремонта. Мне повезло, возле окошка приема выдачи документов очереди вообще не было. Записка капитана Иванова сотворила чудеса, и справку мне пообещали до конца сегодняшнего дня. Небольшая заминка произошла при заполнении графы «Место прописки». Заполняя бланк, я написала улица Ворошилова, дом 14, квартира 21. Когда строгая сероглазая девушка сверила заполненную мною форму со своими бумагами, она постучала по оконному стеклу, привлекая мое внимание, и вернула бланк, недовольно сказав. «Гражданка Горшкова, у вас здесь ошибка. Исправьте». «Где именно?» — поморщилась я, рассматривая свой почерк. «Вроде все правильно написала». «Место прописки у вас не тот адрес». «В каком смысле не тот адрес?» — Делано возмутилась я, возвращая бланк обратно в окошечко. «Я прописана на улице Ворошилова». «Ничего подобного. Вы прописаны по адресу улица 40 лет Октября, дом 3». «Товарищ, это у вас какая-то ошибка». Настойчиво гнула свою линию я. «Проверьте еще раз». «Да что тут проверять?» Подскочила от негодования девушка и продемонстрировала мне карточку через оконное стекло. «У меня все четко написано. Смотрите, улица 40 лет Октября, дом 3». «Странно», — удивилась я. «Никогда бы не подумала, что в МВД могут так грубо ошибаться. Прописка — это же серьезное дело, смотрите сами». Я достала из сумочки, выписку из домовой книги и просунула в окошко. «Ой, ну да, все у вас правильно», — растерянно пробормотала девушка, разглядывая документы. Голос ее через стекло звучал глухо. «Улица Ворошилова, дом 14, квартира 21. Как же так?» «Так что нам делать?» — строго спросила я. Пойдем к начальству разбираться, или вы со мной согласны?» «Да-да, извините», — забеспокоилась девушка. «Я стажёр здесь недавно. Понимаете, мне всего две недели до аттестации осталось. Пожалуйста, не надо к начальнику, не надо портить показатели. Здесь какая-то Серегина работала, это ее почерк. Но она в декрет ушла. Может, она ошиблась? Токсикоз, гормоны, все такое?» «В декрет?» «Но тогда мы, как женщины, можем войти в положение и не устраивать разборок», — толерантно проявила женскую солидарность я. Обойдемся как как-нибудь, да и неохота вашу служебную репутацию портить. Главное, впредь больше таких ошибок не делать». «Спасибо», — благодарно улыбнулась девушка и перестала выглядеть такой суровой. «Вы тогда здесь немного подождите, мы быстро все сделаем. Понимаем, что надо срочно». «Так, а фотографию я, наверное, сделать за сегодня не успею», — расстроилась я. «Не беспокойтесь», — сверкнула белозуба девушка и нажала кнопку селектора. «Мишка, зайди ко мне быстрее и фотоаппарат возьми». В результате минуты через три пришел бородатый парень в свитере крупной вязки, поулыбался девушке и сфотографировал меня. Заглядывая девушке в глаза, пообещал быстро и бесплатно сделать мне фотографии. Причем на меня он смотрел, как на предмет мебели. «Что-то не везет вам, Лидия Степановна», — вздохнула девушка, когда бородатый Мишка ушел. «Сперва потеряли паспорт, теперь вот пожар. Опять все переделывать». «Да уж», — закрученилась я, — «судьба». Примерно через полчаса вернулся Мишка. Он принес четыре еще мокрые фотографии, чуть позубоскалила с девушкой, но был безжалостно выгнан работать. Девушка ловко вклеила фотографию в мою справку и еще одну в карточку для своей картотеки. Сбегала за подписью и печатью, минут через десять вернулась и с видом победителя протянула справку мне. «Удостоверение действительно два месяца», — напомнила она. «Не затягивайте с оформлением паспорта». Пообещав выполнить все в срок, я, окрыленная успехом, помчалась на работу. У меня, наконец, была легализованная прописка на Ворошилова и две фотографии в придачу как бонус. Красота, в общем. На этом хорошее полоса не закончилась. Сперва я успела на обед, с удовольствием поглощая овощной суп и яблочное морковное и суфле. Сегодня оно не казалось таким уж отвратительным. Я машинально стянула берет, так как в столовке было душно. «Горшкова!» — ахнул кто-то за спиной. «Лида!» Я обернулась, на меня с ужасом уставилась Зоя Смирнова. «Ты что с собой сделала?» Я испугалась и осмотрела себя, вроде все на месте. «Что такое?» «Что у тебя с волосами?» — не унималась Зоя. «Ах, это облегченно засмеялась я. Прическу новую сделала. «Ультрапикси» называется». «Никогда не слышала», — удивилась и Зоя. «Зоя, ну ты же понимаешь», — проникновенно заговорила я, глядя ей в глаза, — «все эти химии и каскады с локонами — вчерашний день мещанства. но у нас уже скоро Олимпиада, нужно выглядеть современно». «Угу», — задумчиво глядя на меня, согласилась у Зоя, а я с аппетитом вернулась к яблочно-морковному суфле. «Вкуснятина». Рабочий день стремительно близился к концу. В связи с пожаром всех пострадавших временно перевели работать в крыло к метрологам и инженерам. Мужской коллектив повлиял на наших дам благотворно, и скандалить те стали меньше. «Мне повезло, что щука закрысилась на меня и сослала подальше с глаз, в самый дальний по коридору небольшой кабинет, где сидели два инструктора по охране труда и технике безопасности». Первый, Василий Егоров, был веселым и лопоухим, он отвечал за охрану труда. Второй, Роман Мунтяну, был Данельзе смуглый, черноглазый, интересен той южной цыганской авантажностью, что характерно для выходцев из Молдавии и Бессарабии. Зная о своей неотразимости, он был грубоват и в основном молчал. Он, соответственно, занимался техникой безопасности». Мужички пополнение в кабинете в моем лице восприняли категорически в штыки. Мне было указано мое временное рабочее место, но мои вопросы отвечали в лучшем случае односложно. Все остальное время попросту игнорировали. Я поначалу опешила, но потом, рассмотрев повнимательнее их чуть одутловатые лица, все поняла. «Ну ничего, как говорил Карлсон, — «тем более у меня имеется опыт общения с Петровым». Еще одной хорошей новостью было то, что документы в моем кабинете не сгорели. Все личные дела и папки с основными фондами были заперты в несгораемых шкафах, поэтому не пострадали. Мы Сгорели только поточные бумаги с моего стола. И то не столько сгорели, сколько были утоплены в пожарной пене. А вот пишущая машинка погибла, но мне было не жаль, если повезет, выбью новую». Взглянув на соседей по кабинету, я хищно осклабилась и приступила к уращанию. Воспользовавшись после пожарной неразберихой и кутерьмой от переселения туда-сюда быстрого количества людей и еще большего количества барахла, я незаметно метнулась в магазин номер 11 заводского райпищеторга. Спустя всего полчаса, благо в рабочий день очереди особо не было, я стала беднее на 5 рублей 80 копеек. Зато в моей сумочке появилась бутылка старого Таллина, он же ликер классический, он же напиток крепостью 40%, который, насколько мне известно, целебный. живая аудитория в лице Петрова категорически одобряла. «Мы когда-то с Жоркой такой тоже пробовали. Помню, как девушка-консультант в Duty Фри» расхваливала его. Это потрясающе вкусный ароматный ликер на ромовой основе. Цитрусовые масла, корица и ваниль придают ему мягкий, бархатистый ромово-карамельный вкус, а нежные сливочные свежести, тающие во рту марципан, позволяют прикоснуться к истокам легенд средневековых алхимиков». Не знаю, кому как, а по мне шмурдяк-шмурдяком. Обычный подслащённый самогон. Хотя, впрочем, я не эксперт. В соседнем магазине «Продукты» получилось без очереди взять пару плавленых сырков с символически многообещающим названием «Дружба». И вот с таким вот нехитрым набором я вернулась на работу внедрять пакт о ненападении Егорова Мунтяну, Горшковой путем искусства пьяного диалога. Мое новое рабочее место — это отдельная суровая песня. Теперь оно располагалось в столь узком пространстве, что страдающий клаустрофобией человек добровольно туда бы не пошел. Вдобавок весь кабинет был окрашен тускло-синей масляной краской и напоминал то ли самый унылый в мире гроб, то ли подсобку какого-нибудь крайне депрессивного физкультурника в школьном спортзале. Только вместо спортивного инвентаря тут находились гроз сбухи с инструкциями. Столы и открытые стеллажи были дряхлые и тоже выкрашены в синий. И среди всего этого готического разнообразия кровавым пятном рдел пожарный щит на стене, важность и функциональное значение которого я поняла значительно позже. В общем, мой бывший кабинет-чуланчик теперь я вспоминала с теплотой и почти с ностальгией. Уже у дверей кабинета я услышала ссору. Егоров и Мунтяну отчаянно ругались». Но едва я вошла, как они моментально стихли. На меня взглянули мельками мрачно. Затем подчеркнуто перестали обращать внимание. Поэтому я вышла на середину кабинета и сказала. «Уважаемые коллеги, минуту внимания. Понимаю, что в этом кабинете сложились свои традиции и привычки. Мне жаль, что вышло так, что вам теперь приходится делить кабинет с коллегой из женского пола. Но раз уж так получилось и уже ничего не изменить, то поэтому вот». Жестом фокусника я вытащила старый талин из сумочки и торжественно выдрузила на стол Егорова. «Ничего себе!» — присвистнул Егоров и радостно осклабился. «Это из чего вдруг?» — Мунтяну промолчал. «Ты что, Василий?» — возмутилась я, доставая из сумочки сырки дружбы и аккуратным ромбиком выкладывая их вокруг старого талина. Забыл разве, что сегодня Всемирный день финского языка. Поэтому надо бы поддержать почти братский народ. Им и так нелегко». Не знаю, что думали Егоров и Монтиану о финском языке, но мой патриотический призыв поддержали. Я, кстати, пить не стало, сославшись на необходимость посещения милиции. Мужики посочувствовали, но отсутствие необходимости делиться эликсиром жизни с третьим лицом восприняли положительно. А Егоров заставил меня клятвенно пообещать, что в следующий раз обязательно. Примерно через 40 минут, когда со старым Талином было покончено, Егоров таинственным голосом сказал "Але, оп подошел к пожарному счету, сунул руку в алое конусное ведро и достал оттуда бутылку портвейна. Мунтиано улыбнулся и вдруг сообщил «Вот». И это было первое и единственное слово за сегодня, которое он сказал мне. Но и по этому слову я поняла, что лед, если еще не тронулся, то уже пошел крупными такими трещинами. Но ничего. «Через пару дней вы у меня, мальчики, из рук есть будете». Тем временем прозвучал гудок, и так как я не была задействована в мероприятии по спасению барахла после пожара, то с чистой совестью отправилась прямиком в милицию. Отдел милиции нашего района находился в противоположной стороне от профилактории, и я еще подумала, что если я там задержусь, то на лекцию о признаках сыпного тифа точно опоздаю, и будет мне кирды от Симы Васильевны. Увидев меня, капитан Иванов вздохнул с облегчением. Проходите, гражданка Горшкова, присаживайтесь. Я устроилась напротив капитана. Итак, давайте еще раз уточним, когда вы видели Миркину Риму Марковну в последний раз? Капитан положил перед собой на стол чистый лист и приготовился записывать. Расскажите подробно все, что вспомните. Ну, я и рассказала. Рима Марковна пришла ко мне пить чай вечером в субботу 5 апреля. Я говорила медленно, размеренно, с остановками, чтобы капитан успевал записывать. Потом примерно минут через сорок она ушла, чтобы не курить у меня в комнате. Она она что-то жаловалась? Да, не стала скрывать правду я. Она очень переживала, у нее был конфликт с тёщей Грубякина, Клавдией Брониславовной. К сожалению, я фамилию не помню. Из-за чего был конфликт? — заинтересовался Иванов. Насколько я знаю, пожалуй, плечами я, сам конфликт возник давно из-за жилплощади. Семья Грубякиных большая, многодетная, но живут в одной маленькой комнате с четырьмя детьми. Кроме них там проживает и теща Клавдия Брониславовна, которая постоянно провоцирует скандалы и конфликты, чтобы Рима Марковна не выдержала и ушла. Тогда ее комната достанется Грубякиным. В тот вечер у них опять возник какой-то мелкий бытовой конфликт, и Рима Марковна сильно расстроилась. Вы дружили с Миркиной? Скорее общались по-соседски. Рима Марковна, по-своему, неплохой человек, часто меня поддерживала. У вас конфликты с Миркиной были? Да, вроде нет, покачала головой я. Во всяком случае, не припомню. А 7 апреля, продолжал допрос капитан. 7 апреля меня выгнал супруг Валерий Горшков при поддержке своей матери Элеоноры Рудольфовны. Я думала переночевать у Римы Марковны, постучалась к ней, но никто не открыл. — И где же вы ночевали? — заинтересовался Иванов, записывая. Спала на балу на кухне. Вздохнула я и поежилась, вспомнив памятную ночевку. Могут подтвердить сосед Федор Петров и соседка Зинаида Грубякина. Они утром заходили на кухню и видели, что я там лежу. — Как долго вы пробовали в квартире? Утром я быстро собралась и ушла на работу. Постаралась уйти пораньше, чтобы не столкнуться со свекровью. А вот ваша соседка, как раз та самая Клавдия Брониславовна, утверждает, что именно у вас был мотив желать, чтобы Рима Марковна исчезла. Капитан пристально взглянул на меня и несколько раз подчеркнул что-то в своих записях. Возникла пауза. И что за мотив? осторожно спросила я. Вы поссорились и разошлись с мужами, вам нужно было где-то жить. Вот вы и решили заполучить в личное пользование комнату Миркиной. Фу, какой глупый бред! возмутилась я. «Сами подумайте, какой смысл жить на одной жилплощади с бывшим мужем и наблюдать, как он водит баб и трепет тебе нервы? Это же мазохизм чистой воды, ну уж нет. Вы что думаете, что на всем советском пространстве я не смогу больше найти, где жить?» «А сейчас вы где живете?» — капитан Иванов вычеркнул что-то и принялся писать дальше. «На работе мне предложили неделю пожить в нашем спецпрофилактории имени Арджиникидзе, заодно и здоровье поправить». «А потом?» «Потом я планирую вернуться в свою квартиру по месту прописки». «А супруг?» «Мы сразу же подали на развод, и он остался в комнате». «Вы временное удостоверение получили, кстати? Покажите». «Да, спасибо вам большое, искренне поблагодарила я и протянула справку. Благодаря вашей записке мне все сделали в течение часа». Капитан Иванов сдержанно улыбнулся, похвала ему понравилась. Он взял мою справку и прочитал. Улица Ворошилова, дом 14, квартира 21. Это ваша квартира с супругом? Нет, это квартира моей тети и моя. После смерти тети только моя. С супругом мы проживали у него в комнате в коммуналке на улице механизаторов. А кто проживал в вашей квартире? Сестра моего теперь уже почти бывшего супруга. Но я надеюсь, что узнав о том, что мне жить негде, она съедет по месту прописки. «Понятно. Проверим», — кивнул капитан, отмечая что-то в своих записях. А я внутренне возликовала. «Ну что ж, Лидия Степановна, капитан положил передо мной исписанный лист». «Прочитайте и подпишите. Мы с вами на сегодня закончили. Думаю, что вскоре у меня появятся еще вопросы, и не хотелось бы, чтобы вы уезжали из города». Я кивнула. «Больше не задерживаю. Всего доброго». Распрощавшись с капитаном, Я опрометью бросилась на лекцию о сыпном тифе.